У нас тядька с мамкой, почитай, в одно время не померли. Не старый Ишо, ежели со мной равнять. Первая мамка и ни с чего ее смерть наскоком взяла. С утра шо холила, прибиралась. Потом легла на кровати отдохнуть. Сколько полежала, да как закричит лихоматом. Ой, смерть, смерть давит. А сама руками за шею, за грудь ловится. Мы подскочили... А знать я, что делать, ни у кого нету. Руками без толку машем дочекаем. Чё, мамка, где? Чё? Она прямо на глазах у нас посипела, пятнами пошла, захрипела. Приподняли, посадили её, а уж надо обратно класть. На шее следы на вроде как остались, где она вроде душила, так и влипла. Тячка опосле говорил. Это она на меня метила. Я её звал, да промахнулась, не на того кинулась.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 а его близко к этой паре за троицей Откопали сбоку мамкин гроб, а он даже капельки не почернел, будто вчерась клали. Рядышком поставили Тячкин царство вам небесное. Жили вместе и там и вместе, чтоб никому не обидно. На острову у нас могилы есть. Теперь-то ее без догляда потеряли. Где-то пониже деревни,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 Тоже всяко разный был. Другой и ряд бы по совести, да где ее взять, ежели не уродилась вместе с им. За деньги не купишь. А кому так ее через край привалит, тоже не радость от такого богачества. С его последнюю рубаху сумают, а он ее скинет. Да и шо спасибо скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. Он был печник, либо дорого на весь белый свет. За им за сто верст приезжали печи класть. Безотказный. Шел, кто не попросит. А за работу стеснялся брать. За дарма. Почитай дел. На его сватья грешит. Ты на неделю уйдешь, кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет робить?